Глава четвертая. Волшебные узы. Проснувшись рано утром, Тардолго еще не мог понять, человек он или нечто другое. Зазурдый мясь и посвистывая выбрался из залы и взлетел повыше, чтобы напитаться рассветными лучами. За ночь земля остыла, а река как будто набрала силу. монотонный шум ее превратился в настоящий рев, хотя с утра всегда звуки громче. Подумал юноша, поднялся на всякий случай залил кострище и помахал светляку, призывая того спуститься. В полдень лес поредел, а потом они вышли к скалам, где совсем не росли деревья, только трава и приземистые кусты, усеянные шипами. Тарда ел остатки припасов, собранных Оммой. С грустью посмотрел на опустевший мешок и сказал: "Странное дело, Зазур. Вроде бы далеко мы забрались, и леса тут нет, а чувство такое, словно под ногами что-то ворочается и гудит, словно там внизу недра кишмяк-ишат змеями". "Ничего странного", мрачно отозвался Светляк. "Роща далеко, да, но у гор свои корни и свои стражи". Впереди долгое ущелье, а за ним озеро. Скоро будем на месте. Тарк кивнул и уверенно зашагал вперед. Прости, если я тебя вчера обидел. Неожиданно прозвенел зазор. Ты многое схватываешь на лету. Может, ты станешь еще чародеем? О, нет, нет, я сам виноват, запротестовал юноше. Меньше надо языком молоть. Магическое ремесло опасно, а ты... Единственный, кто может меня научить и спасти от собственной глупости. Тар перелез через мхистый валун. Но в тот миг, когда мне удалось высечь волшебное пламя, кажется, я наконец услышал ее. Кого? Удивленно спросил Зазур. Душу, мою третью душу. Тар снова показал руками непонятный жест. Я больше не боюсь. Такое чувство, будто внутри... Что-то зажила. Юноша снял капюшон и подставил лицо солнцу. Не знаю, как мне одолеть великого духа, но без души у Лаи в деревню я не вернусь. Судя по тому, что ты рассказала о вашей первой встрече, Зазур зажегся фиолетовым. Драться с ней бессмысленно. Разве способен волчонок победить медведя? Разве может человек? Сдвинуть гору не может. Тар покачал головой. Но у него нет другого выхода. К вечеру они достигли ущелья, этой черной, безжизненной, расщелины между известных неприступных склонов. Эла здесь заметно обмелчала, и голос ее стал спокойным, почти бесцветным. Берег реки был усыпан острыми камнями, а в скалах завывал колючий, пронизывающий ветер. Тар прижимался к левому склону и что-то бубнил себе под нос, то ли молитвы, то ли проклятия. Идти было сложно, камни шатались и нарывались скатиться в реку, но он все шел и шел, пока не стемнело. Эх, жаль, что не успели засветло, сказал Тар и сел под скалой, спасаясь от ледяного ветра. Свернуть шею тут проще простого. Ничего же не видно. Придется ночевать в ущелье. Зазур согласился и пообещал, что будет на страже, пока юноша спит. Тарни возражал. Было в этом месте что-то зловещее. Некоторое время он размышлял над тем, что даже зная нужное заклятие, оказался абсолютно беспомощным перед стихией. Нет хвороста, нет и костра. Как знать, может и величайший чародей на его месте точно так же прятался бы в скалах и кутался глубже в плащ? Отчего-то мысли эти внушали ему покой. Тарпы немного отогрелся и скользнул в сон. Проснулся он от острого приступа удушья, сдавившего глотку. Воцарилось полное безветрие. Все вокруг заволокло густым туманом, чернее, чем сама ночь. Зазор метался над рекой, сверкая и швыряясь молниями в невидимого врага. Он сражался, но явно проигрывал, потому что свет его стремительно угасал. Юноша вскочил, отдышался и только тогда смог разглядеть Осепа, зубастая морда которого то вынырявала, то исчезала в кошмарных кольцах тумана. Зазур был пойман в магические селки и не мог вырваться. Тар выхватил нож и метнул его прямо в демона. Осеп увернулся, и клинок поглотила вода. От безысходности светляк бросился вверх, но тут же за ним последовал враг. Медлить было нельзя. Тарр вспомнил первый урок зазура и, пуст с трудом, но все-таки призвал Оуа. Ее сила завладела юношей, пронзила тело и потянулась наружу цветистым потоком магии. Тарр выпрямился в полный рост, вскинул руки и прокричал: «Франир Тархат Асеп!» С пальцев его сорвались искры, коснувшись тумана, они породили неистовое пламя. На миг стало светло и жарко. Огонь прокатился волной по ущелью и перекинулся на демона, от чего тот истошно зашипел и рухнул в реку. Тар упал на колени, едва не лишившись чувств. В глазах у него потемнело, а виски пронзила нестерпимая боль. В ущелье хлынули потоки морозного воздуха. Запахло снегом, защипало нос и щеки. Во рту пересохло и запершило. Зазор подлетел к спасителю и неслышно прошептал что-то на забытом наречии. Боль отступила, и разум юноши прояснился. — Ты как? В порядке, друг? — прохрепел Тар. — В полном. Мягко, почти ласково ответил светляк. «Ты пропустил через себя слишком много, Оуа. Такое не проходит бесследно. У тебя, вон, волосы побелели, голова как будто в золе». «Ну и пусть», — тяжело дыша отозвался юноша. «Зато мы одолели Осепа». «Не мы. Это ты его». Зазор выпустил сноб золотистых искр. прямо как дракон поджег гадючий хвост и поделом ему. Однако не стоило так рисковать из-за меня. Я даже подумать не успел, засмеялся Тар. А ну само как-то раз и все. И потом друзья ведь на то и друзья, чтобы прикрывать друг другу спины. Друзья, задумчиво повторил светляк. и засиял чуть ярче. — Пойдем отсюда, Зазур, — сказал Тар, и, собравшись силами, поднялся с колен. — Уже светает. Хватит с меня этого ущелья. Давно миновав зенит, солнце уже клонилось к западу, когда они очутились у берегов заветного озера. В чистой зеркальной глади его отражалось ясное небо и пик Цатум, что теперь грозной громадой возвышался над путниками. Тут и там, меж пятнами снега, проглядывала низкорослая трава. Было холодно, как будто резко наступила зима. Вдалеке Тарр разглядел одиноко стоявшее дерево, почти столь же могучее, что и гиганты в древней роще. «Наверное, великий дух там», — дрожащими губами произнес юноша. «Это Арбор», — прозвенел Зазур. «Старейшее древо Элса». «Значит, нам туда». Тар уверенно зашагал по снегу, не сводя глаз с дерева. Ему казалось, что если он отвлечется или утратит решимость, арбор исчезнет, а вместе с ним и великий дух и душа Олаи. Постепенно снег под ногами растаял, а трава стала выше и зеленее. Лицо Тар обдул теплый ветер, и тогда юноша заметил, что дерево светится. Чем ближе он подходил к арбору, Тем горячее становился воздух. На широком коряжеством стволе держались массивные ветви, отливавшие медью. На одних ветвях росли дековинные узорчатые листья, а на других длинные выгнутые иглы наподобие кедровых. У корней, намертво вцепившихся в землю, серебрились цветы, совсем как в роще, такие же тонкие и безымянные. О, старейший арбор! Торжественно воскликнул юноша и поклонился. «Мое имя Тар. Я сын Велло и Талиллы. Великий дух украл душу моей сестры, и я намерен ее вернуть. Не мог бы ты рассказать, где он сейчас?» Ответа не последовало. Древо дышало жаром и жизнью, но хранило безмолвие. Сова не появлялась. «Я видел путь», — не отчаивался юноша. «Я видел путь», — не отчаивался юноша. Мне указал дорогу хранитель деревни. Арбор молчал, безучастно шелестя листвой, впрочем, как и любое другое дерево. Ему было все равно. Король пред ним или нищий, маг или знахарь, пчела или мозга, он жадно пил солнечные лучи и слушал землю, только ее одну. Догадавшись, что Арбор ничего не скажет. Тар посмеялся над собственной глупостью, подсчитав, что только безумец мог потревожить тысячелетнего правителя подгорной страны. У него должно быть дело не в проворот, размышлял юноше, а я тут к нему с расспросами. Зазур подозрительно затих, но разгорелся до прежних размеров и в общем-то выглядел весьма здоровым и полным огня светликом. Тар подошел к озеру, тяжко вздохнул. Я осматривался вокруг, стараясь найти хоть какую-нибудь подсказку. Целительное тепло, исходившее от Арбора, приятно согревало спину. Юноша поднял с земли шершавый камень и бросил его в воду. Озерная гладь дрогнула, от места, где упал камень, во все стороны побежали круги. Зглянув на них, Тар подумал, что все в жизни связано удивительным образом и что всему есть своя цена. А дальше ему представилось, что над ним снова разверзлась бездна, чьи черные щупальца уже схватили его и теперь силой тянули во мрак. Тогда Тар повернулся к вершине горы и тихо запел сол, что однажды вернуло его к свету. Цатум, цатум, хозяйка облаку, Дорога непроста. Давно ли я ушел победитель снов? Звала к тебе звезда. Цатум, цатум, не вижу больше свет. パチェラナトラパートゥムカトゥムウク а イアトゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ р ゥ 誰 Арбор загудел, а цветы под его корнями зажглись точно свечи. Отрываясь от земли, светляки кружились и плыли к исполинскому дереву. Голоса их рассыпались перезвоном невидимых колокольчиков. Зазор заискрился, словно откликаясь на зов, и влетел в сверкающий вихрь. В тот же миг тара ослепила вспышка волшебного света, когда рябь в глазах прошла. Юноша заметил, что на ветви арбора сидит великий дух. Сава пристально следила за Таром. В кактистой лапе ее лежал маленький кожаный мешочек и по-прежнему сиял зеленым и золотым. Что ты сделала с Зазуром? сердито спросил Тар и сам не понял, почему это вдруг великий дух, она, а не он. Ничего. — ответила сова и по очереди моргнула желтыми глазами. — Я и есть Зазур. Сотни и тысячи лесных огоньков, подобных ему. Внутри тара поднималась буря. Он чувствовал себя обманутым и преданным тем, кого считал другом. — Так значит, ты все это время дурачила меня? — в голосе юноши прозвенел металл. — И да. — И да. И нет, ухнула сова. Не злись, человече. Я ведь научила тебя магии и не раз спасла тьмы. Видишь ли, нечто злое грядет с востока на запад и с юга на север. Лес боится, земля боится, потому и напал на тебя Осеп. Людей тоже скоро коснется это. Тут и там пробуждается древний ужас. Да, да, я чувствую это. Над всеми нами сгущаются тучи. Рок уже близко. Она встрепенулась, сбросив видение и продолжила, как ни в чем не бывало: Азазур, он лишь исполнял мою волю и никого не предавал. В ответ Тар поклонился и почувствовал, что слова великого духа правдивы, усмирил гнев. Прозорливость твоя воистину поражает, сказал он. Но я пришел сюда ради сестры. Отдай мне душу Олаи. Я готов заплатить любую цену. Подумай хорошенько, смертный. Сава предупреждающе взмахнула крыльями. Обмен. был совершен, и я им довольна. Новый обмен, новые правила. Что, если я захочу твою силу? Отдашь ли ее? Отдам, твердо ответил юноша. А души свои? Да. Тар прижал кулак к груди. Останешь ли ты служить мне до скончания веков? Проскрепела она. — Станешь ли моим слугой и рабом? — Стану. — Да будет так. Хично зашипев, сова сорвалась с ветки и полетела прямо на тара. Вновь ударила вспышка. Приятная тяжесть легла в ладонь юноши. Великий дух исчез, рассыпался на бесчетные искры. Светляки стайками поплыли по воздуху, возвращаясь к корням арбора. Один из них отбился от общего потока и осторожно, как бы виноватый, приблизился к Тару. Смотри, Зазур, улыбаясь, сказал юноше: "Душа сестренки у меня. Теперь я должен ее вернуть." "Ты не успеешь." Печально прозвенел светляк. На закате следующего дня великий дух. — Призовет тебя в подгорное царство. — Но ты же и есть великий дух. Прошу, позволь мне уйти в Вальсте и передать Лай этот мешочек. — Не могу. Я — лишь малая часть. Жалкий слуга, каким скоро станешь и ты. Прости меня, друг. Тарр ответил не сразу. Он долго и напряженно обдумывал услышанное, хмуря поседевшие брови и бормоча что-то поднос. Понял, решительно произнес стар. Я знаю, что делать. В роще ты сказал, что мы связаны заклятием имен. Так неужели слабее оно колдовства, лишившего тебя свободы? Не мог же ты утратить свободу дважды? Нет, не слабее, конечно, не мог. На веки вечные, пока один из нас не умрет. Две клятвы сплелись во одну. Я чувствую, что заклятья связаны. Разрушишь одно, и другое утратит силу. Так давай же разрубим путы. Невозможно. Еще как возможно. Но ты должен будешь ждать не столько магии, чтобы я совершил превращение и продержался в нужном обличье до завтра. Уныние Зазура как ветром сдуло. Рассверепев, он вспыхнул синим пламенем и взорвался фонтаном трескучих искр. — Ты что, башка дубовая, ты же... — Да, — перебил его юноша, — но великому духу нужен я сам, а не мое тело. Уж мы-то знаем, как все устроено, а, Зазур? — Но превращение требует особого познания, — запротестовал Светляк. «Да, да», — невесело рассмеялся Тар. «Меня в детстве звали Волчонком, и прозвище это из первой души растет. Но я все пытался от него избавиться, забыть, выкинуть, стать взрослым. Никто ведь не объяснил мне тогда, что все взрослые немного дети, а все дети немного взрослые. Я умел превращаться, когда еще за овцами гонялся, воображая себя Эннлером. Мне даже магия была не нужна». «Но теперь-то без нее никак, Зазур!» Светляк не отвечал. Солнце зашло за каменные края озерной чаши, и воды ее смешались с молочным золотом вечернего неба. Арбор монотонно скрежетал ветвями. «Почему ты молчишь?» — спросил юноша. «Разве не заслужил я Оуа?» «Заслужил», — отозвался Зазур. «Но...» — «Вот и хорошо», — вновь оборвал его Тар. «Просто скажи, что делать». Ладно, сдавшись, фыркнул Светляк. Обойди вокруг арбора, четко представляя зверя, которым ты хочешь стать. Об остальном я позабочусь. У тебя будет столько ова, сколько сможет выдержать тело. Спасибо, Зазур. Надеюсь, ты будешь свободен и счастлив. Тар скрылся за деревом со стороны скал, а Козеро уже вышел молодой поджарый волк. Пепельно серый, с медовыми глазами. В зубах он держал мешочек макады и принюхивался к ветру, настороженно шевеля ушами. Прощай, тар. Тоскливо прозвенел зазур, и волк со всех лап побежал в ущелье. Он мчался быстрее мыслей, скользил между камней и деревьев в точно проворная тень. и не было силы, способной его догнать. Сердце Тара горячо колотилось в груди, он возвращался домой. Волк не думал ни о сне, ни об отдыхе, ни разу не остановился он у ручья, не пил из реки, но бежал всю ночь, пугая дыханием своим дремавших зверей и птиц. На рассвете Тар добрался до устья Эле и снова стал человеком. Оуа по-прежнему питала его. Тар чувствовал себя единым с чащей и сводами Ошу. На мгновение ему захотелось слииться с миром, стать листочком или травинкой, а может даже навсегда обратиться волком. Тар встряхнул головой, и наваждение пропало. Отправившись к месту, где он попрощался с Доккой, юноша вдруг заметил, что песок под ногами не скрипит. Тар посмотрел вниз и ужаснулся. Пальцы и ступни его истончились и стали прозрачными, словно туман. Он таял, поглощаемый собственным колдовством. Слишком рано, подумал Тар и поспешил к лодочнику, но у коряги никого не было. Свет в хижине не горел. Тар протянул руку, и одна из лодок смотрителя послушно заскользила по воде. Ему даже не пришлось произносить заклятие, когда юноша запрыгнул в старое суденышко. Оно также легко и быстро понесло его обратно. Было видно, что док качасточно не лодку, но вот она снова дала течь. Тарс вспомнил, как исцелил ветвь рябины и как пообещал помочь смотрителю. Он наклонился, приложил руку к пробоине, и та затянулась, заросла точно рана. Сойдя на берег, Тарс снял плащ, аккуратно сложил и оставил его на валуне рядом с лодкой. Юноша посмотрел на хижину и произнес печально и радостно: стало быть на закате. Он поднялся на холм по знакомой дорожке и вошел в деревню через северные врата. Волшебный туман уже почти поглотил Тара, когда тот неслышно проник в дом. Он осторожно миновал большую залу и поднялся по крутой деревянной лестнице. невидимый и невесомый, словно дух. Затаив дыхание, Тар открыл дверь. Улая спала, свернувшись калачиком на краю кровати. Рядом, обнимая девочку, спал Атоллила. Обе казались бледными и уставшими. Тар вложил мешочек в руки Улай и печально взглянул на мать. Рассыптал последние заклятья и... Растаял в воздухе. Девочке снилось, что брат принес домой волчонка. Хорошего такого, с большими ушами и лапами. Она прижимала его к себе и кладила, а тот лизал ей щеку. — Он будет тебя защищать, сестренка, — протягивая ей макаду, — сказал Тар. — Он будет с тобой всегда. Тарр выполнил обещание. Украденная душа вернулась ко мне, а вместе с нею и жизнь. Обнаружив мешочек с макадой, я решила, что сова и тьма, явившиеся за ней, были просто дурным сном. Но увы, пробуждение открыло горькую правду. Брат ушел в Эльтрис, и больше его никто не видел. Родители сказали, что не знают, откуда взялась макада. и что должно быть это проделки великого духа. Если бы мешочек принес Тар, разве не услышали бы они его шагов? Разве смог бы он оставить меня, папу, маму и бабушку, не попрощавшись? Отец не раз собирал людей на поиски в древнюю чащу. Я бегала к Хакке и встречала караваны паломников, когда те проходили рядом с деревней. Расспрашивала их о Таре, надеясь разузнать хоть что-нибудь. Цеплялась за любые слухи, но все было тщетно. Вопреки неудачам, внутренний голос подсказывал мне, что брат где-то там, за рекой. Что однажды мы снова встретимся, и все будет как раньше.